Роскошная компания С вершины Спартак и другие рабы могли видеть красоту и изобилие компании. Вид с этого естественного замка исключительный. Здешняя вулканическая почва – самая богатая в Италии. Насколько хватает глаз, вся земля покрыта сельскохозяйственными угодьями. Виллы исчертили плодородную землю, в которой копаются тысячи рабов. Большая часть хозяйств занимали виноградники. Они давали тогда лучшее вино в Италии. Фалернская, Статанская, Галернская, а также Сорентинская, начинавшие соперничать с этими знаменитыми сортами. Все они могли храниться много лет и улучшались с годами. Большинство качественных вин шло на экспорт по всему Средиземноморью и до самых границ Косматы Галлии. Из благородных грозьев добывали темное вино, ежегодно наполнявшее десятки тысяч амфор. Амфора как мера объема равнялась приблизительно 26 литров. Кое-где мятежники могли разглядеть дымки гончарных печей, где рабы по точным методам изготовляли эти продолговатые сосуды. Иногда светлая зелень виноградников перемежалась более темными оливковыми рощами, и там очень прибыльное производство держало с трудом рабов. Осенью, наряду с виноградными гроздями собирали тонны оливок. В огромных давильнях рекой текло золотистое масло, наполняя другие амфоры. В них перевозился дешевый продукт, необходимый многим тысячам людей за морем не только для питания, но и для освещения. С вершины Везувия невозможно было себе представить, какие страдания терпят тысячи рабов среди этого сладостного упорядоченного пейзажа. А между тем, в виноградниках и под оливами к кострам гладиаторского лагеря обращались завистливые глаза. С каждым днем на склонах Везувия поднималось к небу все больше дымов, которые становились все соблазнительнее.